Со щемящей болью в груди Лиза увидела, как шальная пуля ударила Монку в правую ногу, и из лодыжки брызнула кровь. Лицо Монка исказилось от мучительной боли. Правая ступня вывернулась, застыв в неестественном положении. Судя по всему, пуля попала в большую берцовую кость и раздробила ее. Слава богу, ему удалось удержаться. Райдер мчался прочь от берега, торопясь вывести катер из-под огня. Лизе хотелось расплакаться. — Они спасены! — Пять часов пятьдесят пять минут. ракао вынырнул, отплевываясь. Сначала кончиками пальцев ног, затем и всеми ступнями он нащупал под собой камни и песок и встал на дно. Вода доходила ему до груди. Услышав рев мотора, ракао обернулся. Вражеский катер несся наискосок через лагуну. Под одним крылом болталась человеческая фигура. Взбешенный ракао побрел к берегу. Левая рука его горела, соприкасаясь с соленой морской водой. Потрогав плечо, он нащупал острый конец кости, проткнувший кожу, еще одно последствие удара, опрокинувшего его из пироги правой руке у него по прежнему был зажат клинок к счастью он не выпустил оружие возможно оно ему еще понадобится рака уже обратил внимание на огненные вспышки под водой светящие существа со всех сторон стремились к нему привлеченной его кровью повернувшись спиною к берегу он попятился назад шаг за шагом держа оружие наготове вероятно ему самому достанется от электрического разряда но по крайней мере это отгонит морских Моллюсков. Когда вода стала доходить всего до пояса, Рокао облегченно вздохнул. — Как только он окажется на берегу, можно будет начать охоту за остальными. И в каком бы отдаленном уголке земного шара они ни укрылись, он их разыщет. Рокао дал себе мысленную клятву. Над головой с громким треском сверкнула молния, на мгновение озарив черную воду, Достаточно яркой, чтобы свет ее проник на глубину. Рокао успел разглядеть сплетение щупалец, окруживших широкой дугой его ноги. Два самых длинных щупальца подмигивали желтоватым сиянием. Голова морского чудовища неподвижно застыла на песчаном дне совсем рядом, но вот вспышка погасла, превратив прозрачную толщу воды в черное зеркало, в котором отразился ужас на лице Рокао. Переключив большим пальцем заряд на максимальную мощность, Рокао нанес колющий удар клинком. Над водой брызнул сноп голубых искр. Рокао показало, что его тело попало в стальной капкан, захлопнувшийся где-то в районе поясницы. Он вскрикнул от боли. Однако это продолжало всего какой-то долей секунды после чего клинок у него в руке издал громкий хлопок, выплеснув последний заряд электричества, оружие, без того нагруженное до предела поединком с американцем, перегорело, окутавшись смрадным дымом. Поднимая брызги воды, Рокава отпрянул назад. Его сломанная рука пульсировала болью, хватило ли мощности разряда. Ответом стала полоса огня, скользнувшая по бедру. Хитиновые когти глубаков впились мягкие ткани ноги мерзкая тварь потащила отбивающего сорокова в глубину над поверхностью воды показалось огромное рыхлое тело с выпученным глазом рака у пронзило его клинком пусть оружие лишилось электрического разряда Но у него осталось острое лезвие, Рокао почувствовал, как клинок глубоко погрузился в тело осьминога, и щупальца, обвившие его ногу, судорожно сжались напоследок, а затем обмякли. Полный угрюмого удовлетворения, Рокао сделал шаг к берегу, но вдруг вода вокруг него словно взорвалась вихрем разноцветных огней, голубых, изумрудно-зеленых, но в основном ярко-алых, Хищная стая застыла рядом наготой. В мерцании огоньков Рокао прочитал ярость. Они закружились вокруг него светящимся водоворотом. Что-то ударило его по ноге. острый когти впились в щиколотку, и Рокао понял, что это конец. Проклятых тварей было слишком много, его люди не успеют прийти на помощь. Бросив взгляд на удаляющийся катер, Роковат швырнул клинок и схватился за кобуру под мышкой. Он никогда не расставался с ней.